Тихий вечер, пришедший на смену дню, застал путников у перекрестка, где дорога круто сворачивала через большой выгон. На краю этого выгона, возле зеленой изгороди, отделявшей его от полей, стоял чей-то фургон, на который они наткнулись совершенно неожиданно. Это был не какой-нибудь облезлый, грязный, запыленный рыдван а хорошенький домик на колесах с белыми кисейными занавесками, подобранными на окнах фистончиками, и с зелеными ставнями в ярко-красную полоску, придававшими всему этому сооружению чрезвычайно нарядный вид столь удачным сочетанием цветов. И в упряжке у него ходили не какой-нибудь осел или заморенная кляча, а пара сытых лошадок, которые разгуливали сейчас на свободе, пощипывая пыльную траву. Не подумайте также, что это был цыганский фургон, ибо в раскрытых дверях его с блестящим медным молоточком сидела весьма солидная и радующая глаз своими размерами леди христианского вероисповедания в пышном капоре, С подрагивающими на нем бантами. А о том, что описываемый нами фургон вовсе не был убогим или нищенским, вы можете судить на основании того, чем эта леди занималась в данную минуту. Занятие же у нее было как нельзя более приятное и освежающее. Она пила чай. Чайная посуда, а также довольно подозрительная на вид бутылка и блюда с окороком стояли на барабане, покрытом белой салфеткой, и эта странствующая леди сидела за своим барабаном, словно за круглым столиком, удобнее которого ничего не могло быть, и, вкушая чай, любовалась открывающимся перед ней видом. Случилось так, что, когда наши путники приблизились к фургону, Его хозяйка поднесла чашку к губам, а чашка эта под стать ей самой была весьма солидная и радовала глаз своими размерами, устремила взоры в небеса, упоенные ароматным чаем, может быть, сдобренным ложечкой или одной единой капелькой того, что содержалось в подозрительной бутылке, Впрочем, это только наши домыслы, которые мы отнюдь не собираемся выдавать за исторический факт. И, будучи захвачена столь приятными переживаниями, никого и ничего вокруг себя не замечала. Но вот наступила минута, когда дородная леди должна была опустить чашку на барабан и глубоко перевести дух, так как опорожнить такой сосуд... Стоило немалых усилий, и лишь тогда она вдруг увидела старика и маленькую девочку, которые медленно шли мимо и, не в силах скрыть своего восторга, голодными глазами следили за каждым ее движением. «Эй — Эй! — крикнула хозяйка фургона и, собрав с колен крошки, сыпала их горстью в рот, после чего вытерла губы. — Ну, конечно! — Так оно и есть, девочка. Кто получил кубок? Какой кубок, мэм? спросила Нэл. Призовой кубок на скачках, девочка, тот, что разыгрывался на второй день. На второй день, мэм? Да-да, на второй день, нетерпеливо повторила дородная леди. Тебя вежливо спрашивают, а ты не можешь ответить, кто выиграл кубок? Я не знаю, мэм. Не знаешь, удивилась хозяйка фургона. Ты же была там, я сама тебя видела. Услышав это, Нел заподозрила дородную леди в тесных сношениях с фирмой Коротыш и Кодлин и перепугалась. Но то, что последовало дальше, успокоило ее. Да, видела и еще пожалела тебя. Зачем ты водишься с Панчем? — продолжала дородная леди, — с этим низкопробным площадным шутом, на которого и смотреть-то совестно. — Я попала туда случайно, — ответила девочка. — Мы не знали дороги, а эти кукольники были так добры, что взяли нас с собой. А вы... вы с ними знакомы, мэм? — Я... — пронзительно взвизгнула хозяйка фургона. — Знакома с ними? Впрочем, что с тебя спрашивать? Ты еще совсем дитя и не разбираешься в таких вопросах. Посмотри на меня, девочка. Разве мне пристало знаться с панчем? Посмотри на мой фургон. Разве ему пристало знаться с панчем? Нет, нет, мэм, — воскликнула девочка, догадавшись, что она совершила ужасную ошибку. Простите меня, пожалуйста. Прощение было дано немедленно, хотя леди все еще не могла прийти в себя. Так ее взволновало столь унизительное предположение. Девочка тут же пояснила, что они ушли со скачек в первый же день и теперь держат путь в ближайший город, где собираются переночевать. Так как физиономия дородной леди стала мало-помалу проясняться, она решилась спросить, далеко ли им еще идти. Ответ, который последовал лишь после того, как дородная леди обстоятельно рассказала, как она приехала на скачки в линейке и провела там один день исключительно ради собственного удовольствия, не связывая себя делами и соображениями выгоды, ответ был таков. До города осталось восемь миль. Услышав это печальное известие, девочка приуныла и, еле сдерживая слезы, посмотрела на овеянную сумерками дорогу. Старик не проронил ни слова жалобы, только вздохнул тяжело, оперся на палку и устремил взгляд вдаль, тщетно пытаясь разглядеть ее за серой завесой пыли. Тем временем хозяйка фургона принялась составлять на поднос все свои чайные принадлежности — Но, заметив огорченный вид девочки, остановилась и призадумалась. Нелл сделала ей реверанс, поблагодарила за полученные сведения, протянула руку дедушке и уже успела отойти с ним шагов на двадцать, как вдруг хозяйка фургона окликнула ее. — Ближе подойди. — Еще ближе, — сказала она, знаком приглашая Нелли подняться на ступеньки. — Ты хочешь есть, девочка? — Нет, не очень, но мы устали, и нам еще так далеко идти. — Ну, как знаешь, а чаю все-таки выпей, — заявила ее новая знакомая. — Вы, дедушка, надеюсь, не откажетесь? Старик смиренно снял шляпу и поблагодарил дородную леди. Тогда его тоже пригласили подняться по ступенькам. Но поскольку за барабаном двоим оказалось тесновато, они снова спустились вниз и сели на траву, куда им был подан чайный поднос, хлеб, масло, окорок. Короче говоря, все, чем услаждалась сама хозяйка фургона, за исключением бутылки, которую она ухитрилась вовремя сунуть в карман. «Устраивайтесь поближе к задним колесам», Там вам будет удобнее, — сказала их новая знакомая, наблюдая за ними сверху. — Теперь дай мне чайник. Я подолью в него кипятку, подсыплю щепотку чаю, и тогда ешьте, пейте сколько вашей душе угодно. Больше я вас ни о чем не прошу. Старик и девочка, наверное, так и поступили бы, даже если б дородная леди была менее гостеприимна или подала бы им угощение молча. Но после ее радушной просьбы чувство стеснения и неловкости оставило их, и с аппетитом, принявшись за ужин, они отдали ему должное. Пока гости были заняты едой, хозяйка фургона спустилась на землю, заложила руки за спину, и с величественным видом, чрезвычайно твердой поступью, так что ее огромный капор подрагивал на каждом шагу, Стала прогуливаться взад и вперед, то и дело бросая горделивые взгляды на фургон и получая особое удовлетворение от красных полосок на ставнях и медного дверного молоточка. Закончив этот спокойный эмоцион, она присела на ступеньки и крикнула «Джордж!» Вслед за чем из кустов, скрывавших его так, что, будучи сам невидимым, он мог наблюдать за всем происходившим, Около фургона выглянул человек в извозчичьей блузе, который, как оказалось, сидел там, держа на коленях сковороду и каменную бутыль вместимостью в полгаллона, а в правой и левой руке — нож и вилку. — Да, мэм, — сказал Джордж. — Как тебе понравился паштет, Джордж? — Паштет недурственный, мэм. — А пиво, Джордж? — продолжала дородная леди. И по всему было видно, что этот вопрос интересует ее гораздо больше предыдущего. — Как оно сносное! — Малость выдохлась, — ответил Джордж. — Но ничего, пить можно. Чтобы окончательно успокоить хозяйку, он приложил к рту каменную бутыль, сделал большой глоток, по меньшей мере спинту,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 И действительно, подобрав сначала со сковороды ножом самые поджаристые крошки и отправив их в рот, затем приложившись к каменной бутыле с таким строго научным расчетом, что голова его почти незаметно для постороннего глаза запрокидывалась все дальше и дальше, и, наконец, почти коснулась земли, сей джентльмен счел себя совершенно свободным и вылез из своего тайника. — Надеюсь, ты не поспешил из-за меня? — спросила дородная леди, с явным сочувствием, относившаяся к его манипуляциям с бутылью. — А если даже и поспешил, — ответил возничий, предусмотрительно оставляя за собой свободу действий в будущем, — а в другой раз сквитаемся только и всего. — Как, по-твоему, Джордж, поклажи у нас не очень тяжелые?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 восковой фигуре Оливера Кромвеля. Оливер Кромвель, 1599-1658, вождь английской буржуазной революции XVII века, впоследствии лорд-протектор Англии. Нелл удивилась. Откуда он может знать вес человека, который, как ей помнилось по книжкам, жил задолго до их времени, и на радостях тут же забыла об этом, потому что дородная леди предложила им с дедушкой место в фургоне. Она горячо поблагодарила свою новую знакомую, помогла ей быстро убрать чайную посуду и другие вещи, лежавшие на траве, и так как к этому времени лошади были запряжены, забралась в фургон вместе со стариком — который не помнил себя от радости. Захлопнув за собой дверь, их благодетельница села у своего барабана под открытым окном.